Зоопарк. Сегодня папа повёл нас, Альцеста и меня в зоопарк. Альцеста это мой друг, тот, что толстый всё время ест. Кажется, я вам про него уже рассказывала как-то раз. Мы с Альцестом были страшно рады. А было так. Мы играли в саду, и тут пришёл папа и сказал нам, что готов пожертвовать нам часть дня и отвезти нас в зоопарк, чтобы посмотреть на животных. Мама тоже была в саду, и папа объяснил ей, что время от времени надо наблюдать животных вблизи и не воспринимать это как наказание. «Он такой классный мой папа». Альцест, правда, сказал, что предпочел бы провести время в кондитерской поесть пирожных, но в конце концов в зоопарк тоже ничего. Когда мы втроем пришли в зоопарк, оказалось, что там творится какое-то безумие. Папа посоветовал нам не потеряться, а кошка мы немного поспорили, потому что Альцест требовал, чтобы папа заплатил за него как за взрослого, но папа велел ему помолчать». «Я утешил Альцеста, показал, что мы платим столько же, сколько военные, а значит, у нас считают солдатами». Альцесту это понравилось, и он зашагал в зоопарк реча «раз-два левой» и требуя, чтобы папа шел в ногу. «Первым делом мы пошли к обезьянам. Обезьяны прикольные. Они делают смешные штуки и похожи на многих наших знакомых. Народу было полно, и папе пришлось брать нас на руки и поднимать. Если честно, папа поднимал только меня». Альцесто он попробовал поднять, то не смог. Нам хотелось посмотреть ещё что-нибудь, но папе очень понравились обезьяны. Вдруг Альцесто заметил, что люди кидают обезьянам еду, и тоже захотел. Папа купил печенье и дал Альцесто, чтобы тот кормил обезьян. Но Альцест не стал их кормить. Когда папа спросил, почему, Альцесто ответил, что подумал и решил, что лучше сам съесть печенье, чем отдаст его каким-то незнакомым обезьянам. Потом мы пошли смотреть на львов. Это не так уж и интересно, они всё время спят и зевают. Альцесту львы не понравились, потому что у них в клетке было полно мяса, а они не ели. Альцест сказал, что это безобразие. Папа хотел рассказать нам кучу всего про львов, но мы его стали тянуть за руку, чтобы идти дальше. Мы увидели чудного зверя, его зовут лама, так сказал папа, когда прочитал маленькую табличку, которая висела на сетке. Ещё он нам сказал, это тоже было на табличке, что если лама сердится, то плюётся в людей. Мы с Альцестом стали строить рожи, и оказалось, что это правда. Ламор сердился и плюнул на папин галстук. Папе это не понравилось. К тому же пришёл Сторож и стал ругаться на папу, потому что нельзя дразнить животных. Папа ответил, что он не виноват, если животные в зоопарке плохо воспитаны. И это возмутительно, что какие-то скоты плюются в людей, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на них. Сторож ответил, что он понимает этих животных, потому что бывают такие посетители, в которых ему тоже хотелось бы плюнуть. Папа и сторож так кричали, что люди стали собираться вокруг, чтобы послушать, и тогда сторожи мы с папой разошлись в разные стороны. Мы шли и шли, и тут папа увидел слонов. «Вот это вам точно понравится», — сказал он, и мы зашагали к слонам. Папа купил пакет печенья, но альцесту давать не стал. Он сам хотел покормить слонов. Там было интересно, потому что какие-то рабочие чинили дорожку перед загоном со слоном, Они смешивали песок, цемент и воду, клали эту смесь на лопату и кидали на дорожку. Мы с Альцестом смотрели и обсуждали, что на пляже можно было бы настроить кучу замков из такого цемента. Классной должна быть работа. Но нам хотелось идти дальше, и мы обернулись, чтобы посмотреть, чем занят папа. Ему было очень весело. Он протягивал печенье, а слоны подходили, брали печенье хоботом. И папа смеялся. Он думал, что мы стоим рядом, и громко разговаривал с нами. «Ты видел, какой у него длиннющий нос, Николя? Прямо как у твоего дяди Пьера?» «Ещё». «Если ты и дальше будешь есть, как сейчас, альцест, то станешь таким же большим, как тот слон». Нам не хотелось отвлекать папу, но пришлось, потому что все смотрели на него, как на сумасшедшего. Потом мы видели кучу всяких зверей. Там были жирафы, и это оказалось классно, потому что рядом были качели». Мы с Альцестом заплатили, немного покачались. Потом папа повёл нас к медведям, а там стоял один парень, у которого был мяч, и мы с ним играли, пока он не заплакал, потому что один раз я не нарочно запустил мяч в клетку с гиенами. И мне не хотелось идти за ним. Потом мы снова разыскали папы и пошли к бассейну смотреть на тюленей. У Альцеста была бумага от печенья. Он оставил её, чтобы облизывать. Мы сделали из неё кораблик и пустили в бассейн. «Жалко только, что в воде плавали тюлени, и волны от них были слишком большими. Около загона с верблюдами Альцест, у него с собой были деньги, купил красный воздушный шарик. Мы в него играли, но тут папа отвернулся от верблюдов и увидел нас. Он расстроился и стал кричать, что если мы не любим животных, то надо было ему сказать, что он потратил на нас свое время, а ему есть чем заняться, кроме зоопарка. Альцест так удивился, что выпустил свой шар. Он заплакал, а когда Альцест плачет, шума очень много». Верблюд тоже заорал, и пришел сторож. Он узнал папу и сказал, что если папа будет и дальше мучить животных, он его выгонит. Папа ответил, что он исправно платит налоги, а сторож ответил, что ему наплевать, и что он с удовольствием бы запер папу в клетку с обезьянами, потому что там ему и место. Тогда Альцест перестал вопить, захлопал в ладоши и сказал, что сторож здорово придумал, и что вот было бы смешно, если бы папа сидел вместе с обезьянами, а он бы кидал ему печенье. Сторож пожал плечами и ушел. Папа взял нас за руки и стал ругаться и говорить, что надо вести себя спокойно и что все же стоит интересоваться животным миром. Мы шли к выходу из зоопарка, и вдруг увидели поезд из маленьких вагончиков. Там было полно детей, которые катались по всему зоопарку. Папа спросил, не хотим ли мы прокатиться на этом поезде, и сказал, что поедет с нами, чтобы нам не было страшно. Нам не хотелось его расстраивать, и мы согласились. Человек, который продавал билеты, сказал, что обычно взрослые не ездят на маленьком поезде. «Но папа объяснил, что он делает это для нас, потому что одним и боимся». Папа сел в самый первый вагон на переднюю скамейку. Он очень смешно сидел, упираясь коленями в подбородок, потому что места для него было слишком мало. Мы сели вместе за ним. Поезд хотел тронуться, но тот Альцест мне сказал. «Пойдем посмотрим». Мы вылезли из поезда, а папа остался там. Он не заметил, что нас сзади уже нет, но мы решили, что это не страшно, потому что ему было и так весело». Он смеялся и говорил «ту-ту-ту-ту», и все смотрели на него и тоже смеялись. А показать миальцест хотел котенка, наверное, его принес кто-то из сторожей. Котенок был очень милый, и мы с ним играли, пока не вернулся поезд. Папа сидел там и был очень недоволен. Он стал нас ругать и сказал, что в зоопарк ходят не для того, чтобы смотреть на котят. «А что? Это ведь тоже животное!» — сказал альцест. Но у папы было плохое настроение. И да до сам в дом он дулся. Надо сказать, я его понимаю. Там кто-то не слишком любит зоопарк, как папе, наверное, не так-то просто жертвовать своим временем, чтобы порадовать нас сельцестом.